Приворот. Слушай, любимая! С крайней язвительностью в голосе начал телефонный разговор с женой Павел Сергеевич Жданов. У меня к тебе вопрос очень нехорошего свойства. Чего случилось, Паша? Похолодевшим голосом отозвалась жена. Ты чё меня пугаешь? А случилось вот что! проскрежетал Павел Сергеевич. «Сегодня, приехав на работу, я ощутил, что в правом ботинке присутствует некая неприятность. Причем обнаружилась она не сразу. Видимо, была в мысу ботинка, а потом, когда я ехал в машине, сползла под подошву и...» «Да что у тебя там стряслось-то?» Не выдержав его путаного монолога, перебила супруга. «Ты что несешь, Паша?» Короче, у меня в ботинке обнаружилась монета номиналом в 5 рублей, воскликнул Жданов. 2015 года выпуска, если тебе угодно. Как ты это объяснишь, а? Дрожайшая Елена Евгеньевна. Чего? Опешила жена. Какая еще монета? Ты че городишь Павлик? Ты там чего, испил вискарика, что ли? Или вообще кукушкой поехал? Ага. «Начальник планового отдела бухает на работе в конце квартала», — с явной издевкой произнес Павел Сергеевич. «Ты не уходи от темы-то. Как в мой ботинок попала эта монета и с какой целью она там оказалась? Скажи, Лена, ты чего, вздумала колдовать на меня? Приворот сделала?» «Паша, ты че, совсем с ума сошел? явно растерялась жена. «Зачем мне это нужно?» А я знаю, вас, баб, поди пойми, хрен разберешь, чего вам порой в голову возбредает. Ой, Павлик, тебе, похоже, лечить нужно. Ладно, я тебе перезвоню, мне Катьку в колледж проводить нужно, да Сережку в школу во вторую смену собрать. Они были женаты больше 20 лет, причем счастливо женаты. Их дом был полная чаша, двое прекрасных детей, Отличная работа Павла Сергеевича, пятикомнатная квартира в престижном районе, опять же жена замечательная домохозяйка. Живи и радуйся. Тем более была непонятна эта история со злополучным пятаком. Жданов, невзирая на все свои обширные финансовые возможности, был однолюбом и изменять жене вовсе не собирался. «Что-то я вообще ничего не понимаю», — тяжело подумал Жданов, открывая сейф. «Реально, бредятина какая-то. Я хоть и православный, но во всякую мистику тоже верю». «Да, тут, похоже, без ста не разберешься». Павел Сергеевич достал из сейфа початую бутылку армянского коньяка и опасливо посмотрев на входную дверь, поставил ее на пол. «Марина!» — нажал он кнопку селектора. «Дорогуша, сделай мне кофе, пожалуйста». «Хорошо, Павел Сергеевич», — проворковала из динамика секретарша. «Вам со сливками или черный?» «Половину большой кружки черного и три кусочка сахара». сей момент, Павел Сергеевич». Спустя несколько минут в кабинет величественно вплыла длинноногая красавица, секретарша Марина. Желавшая крутить своего импозантного шефа эффектная блондинка, несла на серебряном подносе, исходящую ароматом свежесваренной арабики, керамическую кружку. «Пожалуйста, Павел Сергеевич». Низко нагнулась Марина и поставила поднос на стол. Взгляду Жданова приоткрылась роскошная грудь третьего размера. «Что-нибудь еще?» «Нет, дорогуша, спасибо». Начальник отдела с трудом отвел от шикарного бюста слегка затуманившийся взгляд. «Да, меня сегодня ни для кого нет. Буду работать с документами». «Хорошо, Павел Сергеевич». Мило улыбнулась в ответ секретарша. «А если директор вас искать будет, чего сказать?» «Ну скажи, что филиал с инспекцией поехал». Он скользнул взглядом, потуго обтянутым мини-юбкой, красивым бедром девушки». — Тем более, что все равно я туда с ревизией собирался. Все, свободно. — А ведь ты на меня скоро клюнешь. Ехидно улыбнувшись, подумала Марина, выходя в приемную. — Ну ничего, упрямый ты наш. Все равно скоро станешь моим папиком. Коровка ты дойная. — Так, а девку пора гнать в зашей. Тем временем думал Жданов, доливая в кружку коньяк. Думаешь, коза безмозглая, я не вижу, чего ты хочешь. Поживи с мое, девочка. Он достал мобильник. Алло, Ева Александровна? Обратился Павел Сергеевич к начальнице отдела кадров. Дорогуша, дайте в интернет объявление о приеме на работу моей новой секретарши. Предпочтение невзрачным кандидаткам за 50. Что случилось? А ничего. Просто сделайте, как я прошу». Все, спасибо. Так, а что же все-таки за история с этим пятаком? Напряженно думал Жданов, отхлебывая щедро сдобренный коньяком кофе. Откуда он взялся в моем ботинке? И если допустить, что к этому все же причастна Ленка, то... Додумать и оформить зарождающуюся мысль он не успел, так как зазвонил оживший мобильник. Звонила дочь. «Алло, пап, приветик!» Весенним ручейком прозвенел в трубке голос юной студентки. «Можешь ВКонтакте появиться, я тебе сейчас одно видео пришлю». «Привет, хорошо, а что там?» «А там ответ на один заданный тобой сегодня маме вопрос!» Засмеялась в ответ Катя. «Я думаю, тебе понравится. Все, давай, я на паре, мамке потом позвони». «Ладно, давай учись, моя хорошая». Сказал крайне заинтригованный Жданов, открывая ноутбук и выходя в социальную сеть. Пока, дочур. Открыв присланное видеосообщение и просмотрев его несколько раз подряд, Павел Сергеевич сначала впал в полный ступор, а затем принялся дико хохотать. Бесстрастный экран лэптопа показал следующее. На обувную тумбочку в прихожей, грациозно покачивая хвостом, забралась любимица семьи, шотландская веслоухая кошка Матильда. Ну или попросту Мотя. Поворошив серой лапой шарфы и перчатки, кошка выудила из-под них мелочь, которую Катя обычно выкладывала на обувницу. Выудила и, ничтоже сумняшися, принялась скидывать монеты на пол. И тут Жданов увидел, как два рубля упали в стоящий рядом ботинок сына Сережки. Камера приблизила его, крупным планом демонстрируя сверкнувший серебристым новенький двухрублевик. Потом на экране появилось улыбающееся лицо дочки. «Ну что, папуль, понял, кто у нас дома привороты устраивает?» Катя вновь перевела камеру на гонять сброшенные монеты по коридору серую пушистую бестию. Я и сама, в принципе, где-то виновата. Разбрасываю деньги, где попала. А Мотька это заметила и начала хулиганить. Ладно, давай, я учиться пошла. Перед мамкой, извинись. Но позвонить он не успел. Лена первой вышла в эфир. Ну что, дурень ты мой, все понял? Ой, Ленок, я действительно дурень. Вновь захохотал Жданов. Ну а с другой стороны, ну кто мог такое предположить? Ну, по-большому-то еще туда, улыбнулась жена. А с другой стороны, я читала, что кошки этой породы любят всякие нестандартные выходки и каверзы. Блин, за ней точно глаз да глаз нужен. Знаешь, да, откинулся на офисном кресле Павел Сергеевич. Он вытер покрасневшее зареванное лицо. «Слушай, Лен, я боюсь, что в следующий раз эта паразитка либо откроет в ванный кран и устроит потоп, или включит газ и взорвет дом Да ну, Паш!» — засмеялась супруга. «Я думаю, это уже чересчур!» «А вот я бы не был в этом так уверен!» «Москва. 2021 год» — читал Сергей Локтионов.